И моя наследственная склонность к несколько пикантной полноте женщин эпохи Ренессанса стала проявляться довольно отчётливо. Выйдя из ванной и глядя на себя в зеркало, я замечала, что становлюсь похожей на заглавную букву V. Но когда я принимала решительные меры, чтобы похудеть, мой муж становился печальным. Оказывается, я в точности соответствовал его идеалу. Его прежние жёны были тощими, костлявыми, болезненного вида, а он вообще не любил оглядываться назад и жить вчерашним днём. Несмотря на ту грозное напряжение в мире, которое сказывалось во всём, порождая неуверенность, подавленность и страх, я всё же чувствовала себя счастливой. Муж был со мною предупредителен и порой просто так и вполне удовлетворял меня.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 Но в данном случае казалось, что сам Господь Бог ошибся. Я действительно начала привязываться к мужу всё более и более, хотя временами и тосковала о ныне покойном первом супруге. Мой активный характер воздействовал на Калля, отсекая некоторые сучья предрассудков. Муж мало-помалу стал замечать, что может любить и такую женщину, которая не всегда покоряется воле мужчины. Если мужчина клянётся, что никогда не любил, это обычно означает, что женщины были к нему слишком внимательны и слишком готовы исполнять все его желания. Однажды, октябрьским вечером, когда мы сидели вдвоём в его кабинете, Калли так выразил свои чувства. Минна, моему стилю совершенно не свойственно поэзия, даже в самой начальной её стадии. Но сейчас Я хочу сказать тебе правду, которая чуточку отдаёт поэтичностью. Я люблю тебя.